но, вернувшись, оказался лицом к лицу с Аделью, стоявший со сложенными руками и полными слез глазами. «Я не знаю, что сказать вам, кузен, я сгораю от стыда». Тем не менее, выглядела она хорошо. Поведение брата не помешало ей за столом не пропустить ни одного блюда. Геом криво улыбнулся. «Ничего не говорить. Вы не отвечаете за поведение другого человека. Впрочем, все уже забыто. Правда? Вы на нас не сердитесь? Почему я должен на вас сердиться? Идите со всеми пить кофе в гостиной. А Адриана доставят домой. Спасибо. О, спасибо. Я всегда так боюсь, вам не понравится. Вы такой, подыскивая слово... Она хотела взять его руку, но он отдернул ее. Ну же, кузина, оставим это. Надеюсь, что вы приятно проведете время. Надо присоединиться к другим. Роза в это время подошла к Агне. Она слишком хорошо знала подругу, чтобы не заметить, насколько неестественной была ее улыбка. По-моему, у тебя неприятности. Не хочешь ли мне о них рассказать? Дием в ярости из-за меня. Ты ведь не заметила? Из-за того, что ты пригласила этих людей на обед? Признаюсь, это странная мысль. Госпожа Тремен попыталась оправдаться. Кристина, это все-таки семейный праздник, не так ли? Не всех членов семьи можно показывать. Я знаю некоторые семьи, где держат под ключом болезненного дедушку или тетю с помутившимся рассудком. Во всяком случае, не очень милосердно напоминать твоему супругу, что он произошел не из бедра Юпитера. Я сказала бы даже больше. Это чересчур в манере нервилей. Агнес нежно теребила кружевной платочкой. Не говори так. Я не знаю, что на меня нашло, но я владела неудержимой желанием унизить Гийома. Дать ему почувствовать, как ему повезло, ему, внуку Соливара, что он женился на знатной даме. Такие причуды не в твоем стиле, однако. Разве мы знаем, что из себя представляем на самом деле? А потом, Адель кажется такой любезной, я сказала бы, даже такой преданной. На твоем месте я бы не доверяла так ей, посоветовала проницательная Роза. Даже слепой увидит, что она влюблена в Гийома. Как и многие другие, горько сказала Агнес. А я вот не уверена, что фразы Великие тревоги. Конечно же, он тебя любит. Ты очень красива и приносишь ему великолепных малышей. Я уверена, что он очень дорожит тобой. Может быть. Тем не менее, я не чувствую себя спокойной. Я, я чувствую что-то, но не могу сказать, в чем дело. Ты боишься, что у него есть другая женщина? Я очень удивилась бы. Он не так уж часто отсутствует. Или уже это создание должно обладать поразительным терпением и большой скромностью? Чего нет ни у одной из тех, кто хочет ему понравиться. Любая в случае победы разнесла бы новость по всей округе, поместила бы его в свой салон, как в рамку, и пришпилила бы к своему корсажу, как брелок. «Может быть, это крестьянка? Это невозможно. Ни за что на свете твой супруг не скомпрометировал бы то общественное положение, которого достиг своими силами, кувыркаясь с деревенской гелкой в соломе, на Риге или во Враге. Есть вещи, которые нельзя себе позволить, если ты не сеньор, владелец Вотчины. Вся округа знала бы уже, поверь мне, Агнес, перестань терзаться». И давай поговорим о чем-нибудь другом. Вот он. Немного ободренная Агнес взяла подругу под руку и пошла вместе с ней к гостям выполнять свои обязанности хозяйки дома».